Анна Климова. Мы понимаем, что делаем. Многодетная мама о парадоксах общественного сознания. Говорят, что быть многодетной матерью трудно. И, пожалуй, лучше других об этом знают сами мамы. Тогда почему женщина, у которой уже есть четверо или пятеро детей, Рожает еще. О том, как проблемы многодетности видятся изнутри, рассказывает мама семерых детей Анна Климова. В юности я никак не предполагала, что у меня будет семеро детей. Я была студенткой педагогического института. Собиралась стать учителем истории. Подрабатывала корреспондентом в газете вот, по заданию редакции, пришлось мне как-то побывать в одной семье, где было 18 детей. Помню, какое странное впечатление произвели на меня отец и мать. На все вопросы они отвечали односложно и с трудом шли на контакт. Мне так и не удалось их разговаривать. Статья не получилась. Но только спустя время, когда сама уже стала многодетной, я поняла причину их странной закрытости. Презрительное отношение общества сделало их настороженными, приучило не рассказывать о себе, не откровенничать. Поэтому я уверена, многодетность ⁇ это серьезный выбор, делая который... Всегда нужно понимать, на что ты идешь. Многие страшилки про жизнь многодетной матери, которые то и дело приходится слышать, сформировались, увы, не на пустом месте. Социальный изгой. Быть многодетной это своего рода социальное самоубийство, в кавычках. На долгие годы. Круг твоего общения и интересов выстроится исключительно вокруг детей, поликлиник, школ и детских садов. Потом окажется, что профессия твоя никому не нужна, квалификация утеряна, знания устарели. Конечно, есть такие талантливые мамы, которые умудряются что-то делать. Пишут. Картины или стихи, но на это способны единицы? Большинству же суждено замкнуться на быт. Надо быть готовым и к тому, что если семья не заоблачно богата, то уровень жизни обязательно упадет. Где достать деньги это чаще всего проблема отца. Мама же решает другую задачу как выжить? на те средства, которые он добудет. К примеру, я точно знаю, как в сегодняшней Москве на 300 рублей вкусно накормить семерых детей. Но самое трудное, многодетная мать должна быть готова к тому, чтобы стать изгоем в обществе. Таким изначально подозрительным и сомнительным человеком, вызывающим одновременно и жалость, и презрение. К сожалению, именно так большинство людей воспринимают многодетных. Вы понимаете, что делаете? Трудно сказать, когда это началось. Последний бум рождаемости случился в России сразу после войны. Тогда, в первые мирные годы, Ему радовались все. Люди уже не погибали сотнями тысяч. Позади остался страх неминуемой смерти. Было радостно дарить жизнь, и большие семьи воспринимались нормально. Но сейчас в обществе совсем другое отношение. Изначально негативное. Я постоянно вижу это, на примере своих знакомых и очень хорошо знаю на собственном опыте. Косые взгляды, осуждающие реплики вслед, а то и прямо в лицо. Не замечать эту постоянную бытовую агрессию со стороны общества трудно. Еще труднее игнорировать. Вот моя знакомая. Мама троих детей. Согласитесь, отнюдь не самая большая семья. И живут они совсем не бедно. Но когда она со своими прилично одетыми и воспитанными детьми выходит на улицу, бабушки начинают шептаться. Вон, проститутка пошла. Нажила себе тройню. Помню, как к нам домой пришла медсестра которая должна была в карточку ребенка внести данные о родителях. Она спросила о моем образовании, об образовании мужа, и, узнав, что у нас обоих оно высшее, произнесла, «Значит, вы понимаете, что делаете?» Потрясающий вопрос. Еще одна удивительная позиция. Многодетные сидят на шее государства. Но я знаю по себе, чтобы получить какую-нибудь скудную помощь, которая все равно погоды в семейном бюджете не сделает, надо побегать по коридорам разных учреждений. Такие приложить усилия и столько грязи выслушать в свой адрес. Вот нам вроде бы Положен бесплатный детский сад. По закону так, говорит заведующая, и уже злорадно, но мест нет. Или вот, например, мы можем претендовать на увеличение жилплощади. Но в силу разных обстоятельств муж прописан у своей мамы. В результате у нас выходит даже на целый метр больше нормы. А если папа пропишется к вам и детям, то это будет называться «сознательное ухудшение условий проживания». И вы все равно ничего не получите, торжественно сообщает паспортистка, отказываясь принять у нас документы на прописку. Вот такие дела. Вроде бы должностное лицо обязано как-то способствовать реализации прав, положенных по закону. А с точки зрения христианской морали и более того, человек должен все сделать, чтобы помочь своему ближнему. Но как-то в нашем государстве сложилось по-другому. Мне иногда кажется, что смысл существования нашего чиновничества скрывать возможности получения помощи, от тех, кому она необходима. Это не для нас. По статистике, в нашей стране всего 3% многодетных семей. Почему так мало? Причины, конечно, разные, но я уверена, что отношение государства и общественное мнение одни из главных. Лично мне Тяжелее всего слышать слова о том, что дети – это крест на возможности мамы самореализоваться, раскрыться, проявить свой талант. От этих слов прямо пышет ощущением того, что многодетность – призвание неудачниц. «Не можешь ничего добиться в жизни – сиди дома, рожай детей». Но посмотрите, ради какой самореализации, в кавычках, многие девушки отказываются от материнства. Да, у Марии Кюри не было детей, и это был ее сознательный выбор. Она знала, что зароет на кухне свой талант ученого, и многое принесла ему в жертву. Ее путь... Повторили и другие известные женщины, чьи имена остались в истории. Но отказаться от детей ради того, чтобы сидеть секретаршей в офисе, набивая тексты на компьютере, <дых> говорят, что многодетность ⁇ это еще и крест на красоте и внешности. Да, чаще всего. Внешность действительно страдает. Но разве для любви, для общения женщина непременно должна иметь идеальную фигуру? Разве мало вокруг страдающих красавиц? Это же очевидно. Счастье никак не зависит от стройности. Петрарка любил Лауру. У нее было 11 детей. Получается, что он видел ее беременной практически всегда. Пушкин пишет про свою жену. чистейшей прелести, чистейший образец. У них было четверо детей. Дворец Таджмахал, один из самых трогательных символов любви, построен в честь женщины, которая умерла, родив. Одиннадцатого ребенка. Мне очень жалко тех внешне красивых, Свободных от забот людей, Которые не знают труда растить детей. Недавно я попала на сайт этих Childfree, в кавычках, И была поражена объявлением, Которое там прочла. Муж и жена обоим Под 90 просят о помощи. У них не было детей. Не хотели. И вот она заболела. Нужны деньги на лечение. Он мечется в поисках помощи. И просто в ужасе от того, что единственный близкий человек умирает, а больше у него никого нет. Можно сколько угодно пугать многодетностью. Но по-настоящему страшно мне стало именно после прочтения текстов этого форума. Кому легко? Быть многодетной матерью – это мой сознательный выбор. Я его сделала и никогда не жалела. Я хотела много детей. Мне нравится держать в руках младенцев и радостно, что у нас такая большая и дружная семья. Я прекрасно знаю, что чего-то лишилось, но понимаю ради чего. Да, в какой-то момент стало ясно. Обратной дороги нет и мое место не на работе, а дома. Наверное, это случилось после четвертого ребёнка. Это мой выбор, и я в любом случае буду ему следовать. Но я не могу не протестовать против презрительного отношения общества и государства к своему труду. Ведь многодетная мать – это не только воспитатель детского сада или учитель. Она – Специалист широкого профиля. Медсестра, врач, психолог, повар, уборщица. Тот же самый труд приемной мамы все честно признают работой и за него платят зарплату. Обычной же многодетной маме не засчитывают стаж и пенсия у нее будет минимальная, социальная. Ей не светит даже простое человеческое спасибо. Просто невероятно, что в обществе этот огромный труд считается унизительным для женщины. Фи сидеть дома, кормить из ложечки, менять подгузники. Хотя всем этим критикам тоже в свое время сопливые носы утирали мамы. «Моя работа – дети. И мне обидно презрительное недоумение. Как ты на это решилась?» «Мы ведь не задаем такие вопросы, скажем, директору банка. А ведь ему тоже тяжело. Ответственность, сидячий образ жизни, проблемы с сердцем. Или, положим, балерина. Ради чего она все время на диете сбивает в кровь ноги? Теряет здоровье. А в космос летать легко. Любая профессия имеет свои издержки. И мне непонятно, почему жертвовать чем-то ради карьеры или творчества лучше или почетней, чем ради детей. Трудно? Да. Ну и что? Трудно всем кто искренне делает свое дело. Мне говорят, бедная, как же тебе тяжело. Не больше, чем хорошему врачу, хорошему журналисту или хорошему инженеру. Я взялась и сделала.